Милов. Россия социум особого типа. Из книги Великорусский пахарь. Предисловие. Главной особенностью территории исторического ядра российского государства с точки зрения аграрного развития является крайне ограниченный срок для полевых работ. Так называемый беспашенный период равные семи месяцам фиксируются в государственной документации ещё в XVII столетии. Иначе говоря, на протяжении многих веков русский крестьянин имел для земледельческих работ с учётом запрета работы по воскресным дням примерно 130 дней. К тому же из них на сенокос уходило около 30 дней. В итоге однотягловый крестьянин, то есть имеющий семью из четырех человек, имел для пашиных работ около ста рабочих дней. Для сравнения напомним, что в крупном монастырском хозяйстве в середине XVIII века на десятину пашни, на все виды работ, расходовалось 59,5 человека дней, и примерно столько же шло на гектар пашни в фермерских хозяйствах Севера Франции того же времени. Из них только на обработку земли тратилось 39-42 человека дня. Однако, делая такие затраты труда, французский фермер располагал десятью месяцами рабочего времени в год, а в Центральной России Этот срок был вдвое меньше. Поэтому здесь только крупное феодальное хозяйство за этот срок, обладая возможностью концентрации барщинной рабочей силы для летних работ, могло выполнить весь минимально необходимый с точки зрения норм агракультуры комплекс работ. Что же касается крестьянина, то он располагал в расчёте на десятину пашни лишь двадцать двумя, двадцать тремя рабочими днями на все виды пахотных работ. А если он был на барщине, то временем вдвое меньше. Отсюда идут все беды русского крестьянина. Он мог нормально обработать лишь крайне небольшой участок пашни. Если же он должен был непременно его увеличить, То мог сделать это исключительно за счёт сна и отдыха и за счёт привлечения труда детей и стариков. Второй вариант расширение мизерной пашни мог быть реализован лишь за счёт резкого снижения уровня агра культуры, вплоть до разброса семян по непаханому полю, что вело к низкой и очень низкой урожайности, выпаханности почвы. и постоянной угрозе голода, который в России был весьма частым гостем. Столь трагическая ситуация усугублялась техчайшими условиями развития скотоводства, главным из которых был необычайно длительный, до 7 месяцев, период стойлового содержания скота, что требовало больших запасов кормов. А ведь период заготовки кормов буквально втискивался в напряжённый и сжатый по времени цикл полевых работ и поэтому был крайне ограничен 20-30 суток. Отсюда горький парадокс российского черноземелья. Обширное пространство, луга, перелески, а корма практически мало, и это в основном солома. Поэтому и скота было мало. и удобрений для полей было очень мало, не говоря уже о пищевых ресурсах скотоводства, возможности сбыта его продукции и так далее. Важнейшим следствием этих обстоятельств явилось широкое распространение в самых древних времён архаических приёмов земледелия. Становление неклассического трёхполья, паровой системы земледелия, а некой комбинацией трехполья с периодическим забрасыванием пашни в перелог или залеж. Правда, наряду с этим наблюдается и многообразие и гибкость крестьянского опыта. Его тонкий учет тех или иных местных специфических условий. Вне Черноземья важнейшим резервом крестьянского хозяйства были лесные, кратковременно используемые рощи стип. Описанная ситуация сказывалась на всем укладе жизни великорусского пахаря, а характеризовать который в сжатом виде можно как мобилизационно-кризисный режим выживаемости общества с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта. Весь быт земледельца был пронизан стремлением к крайней экономии ресурсов и времени и что отчётливо отражает исследованный в книге характер жилища, одежды, пищи, психологии сельского жителя и так далее. Дефицит рабочего времени в цикле полевых работ вытеснил такой вид земледелия, как огородничество и садоводство в русские города. Статус посадского человека, горожанина позволяло здесь резко повысить интенсификацию земледельческого производства, что очень рано способствовало развитию торгового огородничества и садоводства, становлению хитроумных технологий выращивания теплолюбивых культур в суровых условиях исторического центра России. Названные выше обстоятельства и прежде всего объективно складывающиеся весьма ограниченные возможности интенсификации труда, вели к тому, что урожайность в целом по стране колебалась вокруг минимального уровня сам 3. Несмотря на отчаянные усилия великорусского пахаря добиться повышения этого уровня. Наиболее показательно, что чистый сбор на душу сельского населения в сороковых годах XIX века был равен в среднем 23,2 пуда, а в 50-х годах 21,2 пуда. И даже в самом конце XIX века душевой сбор в расчете на все население страны, включая картофель, был равен лишь 21,5 пуда, при тогдашней норме 24 пуда на человека. Внешний и внутренний рынки зерна создавались лишь за счёт внутренних резервов крестьянского двора, то есть жёсткого ограничения потребностей людей. При этом в XVIII веке себестоимость продукции полеводства была примерно вдвое выше её рыночной цены при идеально высоком уровне урожайности, а при реально низких урожаях Себестоимость могла быть втрое и даже в пятеро выше рыночной цены. И не случайно, что в таких условиях при рост населения страны в решающей своей части поглощался сфера земледельческого производства. Будучи сугубо экстенсивным, оно распространялось на всё новые и новые территории. Именно этот фактор лежал в основе многовекового движения русского населения на юг и юго-восток европейской России, где были более плодородные земли, хотя и постоянно подвергавшиеся нашествию засухи. Всё это, казалось бы, создавало условия для существования в этом регионе Европы лишь сравнительно примитивного земледельческого общества. Однако неумолимые, прежде всего, геополитические факторы диктуя потребности более или менее гармоничного развития социума, вызывали к жизни и порождали своего рода компенсационные механизмы, и им в книге посвящен особый раздел. Крайняя слабость индивидуального крестьянского хозяйства в условиях восточноевропейской равнины была компенсирована громадной ролью общины на протяжении почти всей тысячелетней истории в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 Стояла та же крестьянская община, оплот локальной сплочённости и средство крестьянского сопротивления этой эксплуатации. Неизбежность существования общины, обусловленная её производственно-социальными функциями, в конечном счёте вызвала к жизни наиболее грубые и жестокие политические механизмы изъятия прибавочного продукта в максимальном возможном объёме. Отсюда Исторический обзор словлена и появление крепостничества как наиболее реальной для этого региона Европы формы функционирования феодальной собственности на землю. Режим крепостничества сумел нейтрализовать общину как основу крестьянского сопротивления. В книге подробно исследован на актовом материале 15-16 веков Весьма не простой путь становления режима крепостного права, как явления порождённого не только ситуативными моментами хозяйственное разорение, борьба за рабочие руки и тому подобное, но и фундаментальными, не приходящими для феодального социума факторами, такими как природно-климатические условия, минимальный объём совокупного прибавочного продукта, неизбежность существования общины. В свою очередь, режим крепостничества в России стал возможным лишь при развитии наиболее деспотичных форм государственной власти российского самодержавия, имеющего глубокие исторические корни. В итоге такого рода оптимизации объёма совокупного прибавочного продукта режим крепостничества в свою очередь породил и компенсационные патерналистского типа механизма выживания, которые тесно переплетались с общинными механизмами выживания. Характерной особенностью российской государственности, помимо жестокого политического режима власти, является необычайно сильное развитие ее хозяйственно-экономической функции. Потребность в деспотической власти исторически лишь на ранних этапах была обусловлена политически и борьба с монголо-татарским игом, внешняя опасность, задачи объединения русских княжеств и тому подобное. В дальнейшем этот режим существеннейшим образом был обоснован экономически, ведь помимо функций изъятия прибавочного продукта и усиления эксплуатации земледельца, так называемая государственная машина была вынуждена форсировать и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 и их острое отсутствие в области потенциального промышленного развития. Отсюда необычайная активность русского государства в области создания так называемых всеобщих условий производства. Это и строительство пограничных крепостей и городов, грандиозных оборонительных сооружений в виде засечных полос, строительство и организация крупных металлургических производств, огромных каналов, сухопутных трактов, возведения заводов, фабрик, верфей, портовых сооружений. Без принудительного труда сотен тысяч государственных и помещичьих крестьян, без постоянных своего рода депортаций в те или иные районы страны мастеров-металлургов, оружейников, каменщиков, купцов и тому подобного, наконец, без особого обширного государственного сектора экономики Совершить это было бы просто невозможно. Следует подчеркнуть, что в условиях России и в частности исторически сложившейся её огромной территории, функционирование многих отраслей экономики без важнейшей роли её государственного сектора, элиминировавшего безжалостные механизмы стоимостных отношений, было невозможно на всём протяжении российской истории. Реализация всех этих функций феноменальна сама по себе, ибо минимальный объём совокупного прибавочного продукта объективно создавал крайне неблагоприятные условия для формирования государственной надстройки над компонентами базисного характера. Господствующий класс и так называемое неподатное сословие даже в Петровскую эпоху составляли не более 6-7% от населения страны. К 1861 году этот процент был около 12%. Основная часть этой группы являла своего рода несущей конструкцией всей структуры самоорганизации общества, которая неизбежно носила упрощённый характер. И не случайно, что в силу этой упрощённости Из функций самоорганизации общества в начале XVIII века и в более ранние эпохи реще всего, помимо организационно-экономической, проявляли себя военная, карательно-охранительная и религиозная функции. А государственные рычаги управления уходили в толщу многочисленных структур общинного самоуправления, города и ди Управленческая функция общины еще более усиливала ее как фактор господства общинных традиций в землепользовании, что в конечном счете необычайно сильно тормозило развитие частнособственнических тенденций в феодальном землевладении. Этот сложный и длительный процесс становления и укрепления феодальной земельной собственности так и не довел к Вплоть до 1861 года земельное владение дворянина до уровня полноправной частной собственности. Решающую роль в этом сыграли неистребимые традиции общинного землепользования, как, впрочем, и вся история русского народа и специфичность ведения земледельческого хозяйства. Вместе с тем, выдающаяся роль государства в промышленном развитии страны способствовало гигантскому скачку в развитии производственных сил страны, хотя заимствование так называемых западных технологий архаическим социумом дало вместе с тем и чудовищный социальный эффект в лице огромной категории рабочих, навсегда прикреплённых к фабрикам и заводам. Так называемое вечно отданное в то же время чисто эволюционное развитие процесса Отделение промышленности от земледелия в российских природно-климатических условиях имело в течение столетий лишь слабые ростки так называемых «неадекватных форм капитала» с присущим им относительно высоким уровнем оплаты труда, сочетающимся с господством паденной и краткосрочной форм найма и ничтожной возможностью капиталистического накопления, а следовательно и укропнение… мелкого производства. В работе исследованы основные отрасли хозяйства, в которых в период 17-го, начала 18-го века роль неадекватных форм капитала была весьма существенна. В силу этих обстоятельств в России в целом уровень промышленной прибыли на протяжении длительного исторического периода уступал по своим размерам торговой прибыли,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 стало развиваться в силу высокой стоимости всей инфраструктуры народного хозяйства прежде всего крупное промышленное производство, на начало 20 века составлявшее более 70% предприятий, почти тотчас охваченное процессами монополизации. Думается, что природно-географический фактор и в первую очередь необъятное пространство России сыграли в этом деле большие далеко не последнюю роль. Названные и рассмотренные в книге моменты, характеризующие особые черты российской государственности, были исторически неизбежны и породили в конечном счёте своеобразие и самого российского общества, общества великой России с её великой культурой и великим сосуществованием её народов. В силу различия природно-географических условий на протяжении 1000 лет одно и то же для западной и восточной Европы количество труда всегда удовлетворяло не одно и то же количество естественных потребностей индивида. В восточной Европе на протяжении тысячелетий совакуфность этих самых необходимых потребностей индивида была существенно больше, чем на западе. А условия для удовлетворения их гораздо сложнее и хуже. Был, стало быть, объём совокупного прибавочного продукта общества в Восточной Европе был всегда значительно меньше, а условия для его создания значительно хуже, чем в основных западноевропейских социумах. Это объективная закономерность, отменить которую человечество пока не в силах.